Глава 51. Наш имперёныш несколько мгновений тоже смотрел на орку во все глаза, а потом бросился к ней. Мать, сто пудов это была она, приезжала его к груди и зашептала что-то сбивчиво. Дик отвечал ей так же тихо и сумбурно. Я, несмотря на собачий слух, естественно, не понимала ни слова, поскольку говорили орки на своём языке. А вот Геллара, очевидно, понимала и смотрела на них в явной оторопии. Пытаться вручить кормилице-младенца она давно перестала, просто старалась отвлечь хныкающего малыша от голодных страданий, укачивая его. «Это что же?» «Ваш мальчик? Сын? Орни Варны?» Негромко спросила драконица, приведя взгляд на нас. «Вообще Генри представил Дика как своего двоюродного племянника». Однако в данной ситуации отрицать истину было уже бесполезно. Как пить дать такой вывод, она сделала из их слов. «Да», — неохотно подтвердил вампир, и тут же добавил непререкаемо. «Но он уходит с нами. Казнить мальчишку я не позволю». «Казнить?» — вытрощил глаза возле сар. Об этой подробности мы раньше молчали как раз потому, что не были уверены в его реакции. «Ты не ослышался», — вздохнул штурмовик. «У них тут межрасовые отношения под запретом, а потомство от таковых они попросту убивают». «Дикость какая!» — ошалело пробурчал Мадо, а затем перевел на Гелару непримиримый взгляд. «Не позволим, слышишь?» Остальные наши тут же поддержали его со всей решимостью. Губы рыжей тронула грустная улыбка. «Успокойтесь. Вообще-то драконы тоже против столь радикальных мер, так что у нас, мальчик, в полной безопасности». Мы с облегчением выдохнули. Семь драконов — это, конечно, сила, только против сотен соплеменников они ничего не смогли бы сделать. Тем временем кормилица все же вспомнила о своих обязанностях. «Ох, простите, леди Гиллара!» — извинилась она, с трудом выпустив из объятий сына. «Я же не очень-то надеялась, что мой старший жив». И вдруг... Он здесь!» Ее голос сорвался от волнения. Орка поспешила забрать малыша и удалилась с ним в спальню, чтобы, наконец, покормить. «Каким же образом Дик оказался у вас?» — поинтересовалась Геллара. Я вкратце пересказала его историю. «Выходит, десятилетний мальчик оказался на улицах города совершенно один?» Ужаснулась она, выслушав рассказ. «Или сколько тебе лет?» Она вопросительно посмотрела на Арчонка. «Да, десять, но тогда было восемь», — уточнил он очень взрослым тоном. «Кошмар!» — вновь ужаснулась драконица, вскочила со стула и нервно заходила по комнате. «Нет, с этим нужно что-то делать. Нельзя так поступать с ни в чем повинными детьми». «Так сделайте», — наставительно бросил возлисар. Гела растушевалась. Мы пытались настоять на изменениях в законе, но остальные расы против. «Попробуйте еще», — посоветовал Генри. «Быть может, на этот раз вас поддержат вампиры, а там и другие хотя бы задумаются». «Откуда мысли насчет вампиров?» — удивилась я. «Мне кажется, глядя на нас с тобой, Анриэл уже начал склоняться к мысли, что на самом деле все не настолько уж смертельно», — улыбнулся штурмовик. И к тебе, он, полагаю, подкатывал с далеко идущими намерениями, а не как Шинзай, собиравшийся в реальности предложить лишь постель. На последней его фразе на нас изумленно уставились все сактавцы. Да, делясь новостями, эту часть наших приключений мы тоже предпочли опустить. Но теперь сами проболтались, пришлось немного объяснить. А потом в дверь постучали. «Входи», — отозвалась хозяйка покоев. Вошел орк с младенцем на руках. «Прошу прощения, леди Геллара», — смущенно произнес он. «Жена не у вас, нигде не могу ее найти, а то сын вот проснулся, есть...» Он умолк, не договорив, и ошарашенно уставился на нас. Горвас? В общем, недавняя сцена повторилась, только Арчонок на этот раз капитально сошел с лица, даже побледнел. Настолько боится своего отчима, тот плохо с ним обращался... Но ж при Наста он ему точно ничего не сделает. Я ободряюще сжала ладошку мальчика. Да, орниварна здесь, ответила Гилара. Она сейчас кормит Зоргина. Но орк ее явно не слышал. Значит, ты жив? Обалдело проговорил он. Правда, начав с хозяйкой общение на языке драконов, на родной язык почему-то так и не перешел. Возможно, просто считал, что это неприлично, когда тебя понимают не все. «Ты меня выдашь?» — вымолвил Дик срывающимся голосом. Так вот, чего малец так испугался. Однако мужчина покачал головой. «Нет, конечно». Улыбнулся он, как мне показалось, даже тепло. «Не враг же я своей жене. Полтора года назад мы с твоей матерью поженились. Но что же с тобой делать-то?» — нахмурился орк. Домой тебе возвращаться никак нельзя. Дик будет жить с нами. Твердым тоном сообщил ему Генри. Дик, опешил орк. Дик Сгарвас, поправился штурмовик. Муж орниварны пригляделся к нему внимательней. Вампир, заключил он, очевидно перейдя на магическое зрение. На ваше же убьет мальчика. Генри с улыбкой помотал головой. Наши не убьют. Мы из другого мира, и у нас межрасовые браки вовсе не под запретом. На мгновение Орк удивленно расширил глаза, но потом заключил удовлетворенно: это хорошо. Жена будет счастлива, что Дикс Гарвас в безопасности. Она очень переживала о его судьбе. В этот момент из спальни вышла сама орка. Зоргин заснул, сообщила она Гиларе и снова принялась обнимать и целовать дика. «Я немного побуду у мамы?» — спросил тот, обернувшись к нам. «Иди, конечно». В один голос отпустили его мы со штурмовиком. И и так придется скоро расстаться навсегда. Но пока мы здесь, пусть общаются в волю». Орки удалились. «Мне все не дает покоя вопрос. Зачем Шантара?» — сожгла трактир. Задумчиво протянула Геллара, глядя куда-то в окно. И знаете, кажется, у меня появилась версия по поводу того, что там произошло. Да разозлил ее кто-нибудь. Вот тварина в бешенстве и разнесла все там. Зло презрительно бросил возлесар А поджег, это она, вероятно, уже следы разрушений уничтожала. Геллара в шоке распахнула глаза. То есть твоя жена настолько неадекватна, что может убить двадцать семь жителей... «Просто разозлившись на что-то?» Мада скривился. «А, по-твоему, адекватная драконица могла бросить крысам на съедение собственного ребенка?» «Ну, в общем-то, да», — печально согласилась Гелара с тем, что удивилась, очевидно, совершенно напрасно. «Мне вот больше интересно, когда она стала такой тварью?» — мрачно продолжал дракон. «По-моему». «Особо лучше она и не была никогда», — заметила Таргала. «По крайней мере, сколько я ее помню». «Вазлисар, а можно спросить, почему ты вообще на ней женился?» Вступил в разговор Генри. Маде задумался на какое-то время. «Я уже рассказывал, что после исчезновения родителей полностью ушел в науку. Все пытался отыскать способ выяснить, куда же именно они подались». «Да, методу в итоге изобрел, но к тому моменту меня уже мало что интересовало, кроме науки. А Шантара была рядом и тоже полностью погружена в науку. В какой-то момент я вспомнил, что обзавестись потомством мне все-таки нужно, и, пожалуй, Шантара – идеальная кандидатка на роль жены. На нее не придется отвлекаться от любимого дела. А ночи мы и так уже, бывало, проводили вместе. Короче говоря, я сделал ей предложение. Она, подумав, согласилась» то есть ты женился на, так сказать, боевой подруге», — заключила я. Однако дракон помотал головой. «Да нет, дружбой я бы это тоже не назвал, но у нас было общее дело. Мне казалось, что этого достаточно». «Только никаких чувств ты к ней вовсе не испытывал?» — уточнил Санирал. Вазлисар опять задумался ненадолго. «Кроме физического влечения в те моменты, когда мы находили для этого время, нет». «Кошмар», — заметила Гилара. «Полагаешь?» — криво усмехнулся Мада, посмотрев в ее глаза. «Возможно. Только долгие годы все устраивало обоих. А вот когда занятий наукой нас лишили, в смысле посадили в заточение», — пояснил он для Меладки, «возможность мысленного общения у нас осталась». Но тут выяснилось, что общаться-то нам и не о чем. Шантар отвердила исключительно о месте всем этим уродам и в особенности тебе, Гирзл. Возле сар поглядел на сына. «Ну и тебя, Сонер. Он перевел взгляд на Кода. Конечно, постоянно поминала добрым словом за то, что лишил ее послушного ребенка. «Знаете, о чем я сейчас подумал?» Не исключено, что от малыша гадюка решила непременно избавиться на зло не только мне, но и вам обоим. Ученый изумленно вытаращил глаза, и Мада пояснил. «Ведь Гир очень хотел рождения брата. Ну а ты приложил столько усилий, чтобы тот родился нормальным ребенком, неподчиненным зомби. Так пусть хотя бы все твои старания пропадут в туне, раз уж ничего больше она тебе сделать не в состоянии». «Сука!» — прорычал Гирзел. «Да уж, убить собственного ребенка ради того, чтобы насолить ближнему, это даже не за гранью. Возмущение просто переполняло Гиллару. Такому вообще нет названия». «Вот только ближним, по отношению к Шантаре, отца вряд ли можно назвать», — со смешкой вставил Ярнил. «Мадо и Кода издревле враждовали». И если возле Сар в ходе спасения будущего сына предпочел оставить вражду в прошлом, то Шантара от такого решения явно не принимала. «Да, я гляжу, вы уже совсем примирились», — улыбнулся штурмовик. «Грызться-то прекратили еще при нас, но сейчас, можно сказать, прямо-таки дружны стали». Он вопросительно посмотрел на старшего Мадо. Тот кивнул. «Во-первых, наши дети все равно собираются пожениться». Во-вторых, у нас оказалось гораздо больше общего, чем мне думалось раньше. А в-третьих, продолжил Нерал. После всего, через что мы прошли вместе, враждовать уже вообще как-то глупо. И еще Вазлес, ведь жизнь Ярнилу спас. Если бы он не предупредил о ловушке, Яра сейчас в живых бы не было. Кода помрачнел, видимо, вспомнив тот страшный момент. «Перестань», — тут же начал возражать Вазлесар, Я вам вообще жизнями двух сыновей обязан. Сначала Ярнил вытащил из-под завала Гирзела, а потом ты поборол то проклятое зелье подчинения. Кстати, он резко стал мрачнее грозовой тучи. Что-то я теперь уже вовсе не уверена, что Шантара не собиралась реально похоронить Гира под тем завалом. Думаешь? Нахмурился и Ярнил. Но ты же сам говорил, что вы хотели лишь, так сказать, проучить сына а потом собственноручно спасти его. Да, идея была моя, не стал отрицать Маду. Только все пошло немного не по плану. Почему-то ловушка сработала раньше, когда Гир еще не успел дойти до того места, где потолок вообще не должен был обрушиться. Предполагалось, что он окажется там запертым, но в тесном пространстве за завалом, а не прямо под ним. «Так вот почему получилось совсем не так?» Шантара придерживалась версии, что просто не повезло, случайность. «Но могла и внести какие-то изменения в твою ловушку», кивнув, продолжил за него сонерал. «Вот и я о том же», — прорычал, стискивая кулаки возле сар. Твари. Видеть ее не могу! Больше не увидишь!» Код успокаивающе тронул его за плечо. «Не думаю, что за убийство двадцати семи жителей ей полагается какое-либо наказание, кроме смертной казни». Он вопросительно посмотрел на рыжую драконицу. «Безусловно», — подтвердила та. «Гелара, так какова твоя версия насчет поджога трактира?» — вспомнил Вазлисар. «Если Шантара не была уверена, что вы погибли от ее ловушки...» то понимала, что рано или поздно явитесь за ней на Меладу. Начала она. Возможно, поначалу Гадина планировала уйти еще в какой-то другой мир. Но поскольку все порталы были закрыты, ни одного из них она, вероятно, найти не сумела, а так как от ребенка твердо вознамерилась избавиться, ей было необходимо как-то обезопасить от вашей ярости себя, и мерзавка изобрела такие решения проблемы. Сомнений в том, что Шантара сама вызвала у себя преждевременные роды, нет. Полагаю, именно в том трактире потихоньку и родила. Потом отнесла несчастного малютку за реку и бросила в подвале постующего дома. Но чтобы на ней не было энергетики убийства, оставила его в живых. Все равно не крысы так холод довершили бы дело. А сама вернулась в трактир. Изначально устраивать пожар не собиралась. План у нее был совсем другой, и ей, напротив, требовались свидетели. Ни одному троллю не равняться в магии с драконом. Она бы прекрасно изобразила морочные роды. Только морочный ребенок родился бы мертвым, и она бы, убиваясь от горя, похоронила его. Скорее всего, потом подложила бы в могилку и настоящее тельце. Однако, когда Шантара возвратилась в трактир, что-то пошло не так. Возможно, будучи все-таки ослабленной после родов, она забыла накинуть на себя морок беременной. Кто-то заметил, что ушла с животом, а вернулась без него и без новорожденного. Тролли, народ простой, спросили, куда ребенка дело. Тут мерзавка осознала, что сама же провалила свой план и не придумала ничего лучше, как убрать всех свидетелей. Перекинувшись, разворотила трактир, чтобы из него никто не выбрался, а затем подожгла но на ее беду на место пожара примчались мои братья. А драконы-то очень даже в состоянии определить, чья энергетика была вложена в огонь. Ведь драконье пламя, пусть и очень специфическое, но тоже магия. Последние слова Гелары определенно были предназначены исключительно для нас с Генрия.